Ведь я не вор. Но все-таки главное сделано. Теперь я свободен. Слава Богу! Поезд отходил только днем. Деться было некуда. Витя бродил по этому кварталу, одному из десятка городов в общей сложности, образующих Париж. Он думал и об отце, и о Григории Ивановиче, и о Сонечке, о том, как все они его встретят, когда он с кавалерийским отрядом ворвется в Петербург. Думал и о Мусе, но без прежней злобы, почти без боли. А что, если все-таки неправда? И если я погибну от того, что Мишель соврал? Потом Витя вспомнил, что не записал адреса ювелира. Хотел было вернуться, но раздумал, а не все ли равно? Теперь-то навсегда кончено». За поворотом улицы ему загородили дорогу люди, выстроившиеся у низкого похожего на сарай строения. Над ним висела надпись «Суп для бедных». Из сарая вышел дряхлый, очень плохо одетый старик, опираясь на палку, заложив назад левую руку с трясущимися пальцами. Он медленно прошел мимо вить Витя долго провожал его взглядом. Он зашел в кофейню, сел на террасе, спросил кофе, съел булочку. Решил не идти в ресторан. Куплю ветчины и хлеба. Надо беречь каждый грош. Витя точно считал себя теперь ответственным за свои деньги перед армией, в которую должен был вступить, перед той женщиной с ребенком, перед нищими людьми, выстроившимися у сарая для получения бесплатной тарелки супа. Кофе был крепкий витя почувствовал голод ведь чину можно было съесть только в вагоне а до поезда оставалось еще много времени объявление на доске кофейни сообщало что кислая капуста стоит один франк это можно истратить решил витя он поел выпил еще кофе на дорогу и от тогого ли что так прекрасно было летнее утро или из-за новой жизни, которая теперь открывалась перед ним, наверное, все препятствия, кажется, были устранены. Совершенно в иной цвет окрасились мысли и чувства, ведь... Да, борьба везде одна, — думал он. Кто борется за правое дело в России, борется и за этих бедняков, за всех несчастных, обиженных людей, за человечество. Не надо стыдиться жалкого слова. А там, на юге, в добровольческой армии дело правое, и за него не жаль отдать жизнь. Что такое мое личное горе, Муся, Клервиль, Серезье? Какое значение это имеет? Все это потонет в большом деле. В нем, конечно, и я найду успокоение. Солнце сияло ярко, заливая радостью все сердце Вити. Я не найду, я уже нашел его. Я нашел не успокоение, а счастье. Глава восемнадцатая У жены Найштадтского капрала в Магдебурге родился трехлетний ребенок, вышедший из чрева матери в каске, в латах, и во французских модных сапогах кожи настолько тонкой, что походила она на бумагу. Были городу и другие тяжкие предзнаменования. После ужина у бургомистра городской советник Шульц, возвращаясь к себе домой на площади старого рынка, вдруг остановился в ужасе. Стены домов были кроваво-красного цвета а 26 ноября пронеслась над Магдебургом буря, подобной которой никто не помнил. Обвалились две башни, мельница и несколько домов. Вольнодумцы смеялись. Ничего это означать не может. И буря не такая уж редкость, и советник верно был пьян, и не все тайны природы известны. Мало ли какие рождаются дети. Да кто был при родах? Между тем предзнаменования говорили тяжкую правду. В самый день бури в Гамельне, на совете у графа Тилли, было решено двинуться...